2 км за папу. Я решила участвовать в забеге горы ради очень ясной цели. На каждом 2-километровом отрезке пути я должна поставить точку в каком-нибудь сюжете. Ноги были заняты бегом, а в голове в это время крутились последние минуты, прожитые с отцом. Я вспоминала, как мы сажали цветочные луковицы стоя на четвереньках перед домом. Было холодно и сыро. Фабиана Если сложить мои 40 лет, мамины 35 и твои 10, сколько получится? В пятницу после обеда мне совсем не хотелось заниматься математикой. Не помню, что за рожицу я скорчила, но отец, смеясь, провёл своей большой рукой по моим волосам и сказал: "85". Я не понимала, зачем ему считать наш возраст, но знала, что он никогда не говорит ничего просто так. А значит, мы посадим 85 луковиц. С высоты своих 10 лет я гордилась тем, что разгадала задумку отца. Наша семья будет цвести вечно. Но что-то было не так. Пап, нам же не всегда будет столько лет. Надо каждый год сажать ещё три луковицы. Папе всегда будет 40. Крики поддержки вернули меня на землю, и я с удивлением обнаружила, что держу темп тех, кто с самого начала бежал со мной. Большинство бегунов надели наушники и целиком ушли в музыку. Мне же хватало пары кроссовок, чтобы перенестись в мир своих мыслей. Октябрь выдался на редкость холодный, и папа ругался при каждом ударе лопатой. Руки в садовых перчатках мёрзли, и я жаловалась, что мне не нравятся крокусы, которые он выбрал. Мне хотелось, чтобы за меня росли 10 красных тюльпанов. Бери, что хочешь. Я всегда буду помнить его лицо, когда он сажал свои 40 пролесков люцилии, такое грустное. Когда все 85 луковиц были в земле, он обнял меня и заплакал. Каждую весну ты будешь смотреть на эту красоту. Ты тоже, да, папа? Мы пробежали почти 2 км, и я пыталась вытереть щёки и шею, мокрые от слёз. Пришло время отпустить отца. Папа, я не обижаюсь на тебя. Папа, я больше не обижаюсь. Мне тоже пришлось сражаться с чёрной дырой. Я получила столько помощи, что дыра не смогла затянуть меня. Я даже думаю, что ее больше нет. Тюльпаны вернулись ко мне в голову, папа. Я буду продолжать ухаживать за ними. Дай мне знак, если можешь. Я скучаю по тебе. Я люблю тебя». Я обернулась, чтобы посмотреть на знак, который указывал, что мы пробежали два километра, и наткнулась на руку бегуна слева от меня. Он мягко сделал замечание. «Не смотри назад. Главное впереди». Я извинилась и улыбнулась ему. «Я не могу. Знак не мог быть более ясным.